Все еще кипя от негодования, Фрэнсис добрался до быка, вытащил каноэ на берег, присел на борт, набил трубку, закурил и погрузился в мрачное раздумье. «Все здесь сумасшедшие. Решительно все», — думал он. «Ни один человек не ведет себя по-человечески. Интересно, как бы старик Риган стал обделывать дела с такими людьми? Уж ему они бы наверняка уши отрезали». Если бы в эту минуту Фрэнсис мог видеть обладателя парусиновых штанов и такой знакомой физиономии, он окончательно пришел бы к убеждению, что жители Латинской Америки самые настоящие сумасшедшие. Ибо вышеупомянутый молодой человек сидел в крытой травой хижине у себя на острове и, улыбаясь собственным мыслям, говорил вслух. Кажется, я все-таки вселил божий страх в сердце этого представителя Моргановской семейки. И, подойдя к стене, принялся разглядывать висевшую на ней копию с портрета сэра Генри, родоначальника Морганов. «Итак, господин пират», — усмехнувшись, продолжал он, — «двое ваших последних отпросков чуть было не прикончили друг друга из пистолетов-автоматов». по сравнению с которыми ваше допотопное оружие — грошовая игрушка. Он нагнулся к старенькому, сильно побитому и изъеденному червями морскому сундучку, приподнял крышку с вырезанной на ней буквой «М» и снова обратился к портрету. «Да, благородный мой предок, пират валлиец немного же ты мне оставил». Старое тряпье до да лицо, как две капли воды, похожие на твое. Но если б меня обстреляли, как тебя в Порто-Прэнсе, я бы тоже сумел себя показать». С этими словами он стал натягивать на себя изъеденную молью одежду, обветшавшую за долгие годы лежание в сундуке. «Вот я и принарядился», — добавил он через минуту. «А ну, дорожайший предок, выйди-ка из рамы и посмей сказать, что мы с тобой не похожи». как две капли воды. Теперь, когда молодой человек облекся в старинные одежды сэра Генри Моргана, припоясался тесаком и засунул за широкий пояс два огромных, украшенных резьбою кремниевых пистолета, сходство между ним, живым человеком, и портретом старого пирата, давно превратившегося в прах, стало поистине разительным. «Ветер воет, море злится, мы, красары, не сдаем, мы спина к спине, у мачты против тысячи вдвоем», — запел молодой человек, перебирая струны гитары в старую пиратскую песню. Постепенно образ, смотревший на него с портрета, стал расплываться, и молодой человек увидел перед собой совсем другую картину.